Глава двадцать в которой Капрал рассказывает сказку, и мы знакомимся с чудесами техники. После землетрясения, вызванного обвалом тоннеля, из подземных нор полезли слепуны. Еще не до конца отошедшие от газовой атаки твари были заторможены и плохо ориентировались в пространстве, потому на платформу сразу не взбирались, а шарахались по шпалам путей, толкая друг друга. Свое накопившееся раздражение я выплеснул на них, сверху расстреляв по тварям целую обойму. причем не очередями, а переведя ботовскую игрушку в режим одиночных выстрелов, валил тварюшек как в тире, точными выстрелами зубастой хари С другой стороны платформы таким же отстрелом слепунов занялся пастух. Вскоре к нему присоединилась внучка. Овечка воскресила гривня, и приятель потихоньку приходил в себя после пережитого потрясения. Ко мне на подмогу пришел стакан, свести затылочный шишкарь которого Люсиен не составило труда. Также наскоро подлеченный подружкой свин занялся чисткой формы и приведением себя в худо-бедно-божеский вид перед выходом из подземелья. Гораздо дольше целительница провозилась с гривнем, удаляя седину из его бороды искренне каясь перед беднягой в содеянном. Разумеется, Гривень ее простил, но пережитый ужас сильно повлиял на его психику, превратив из шутника Балагура в мрачного, неразговорчивого типа. В чем мы со стаканом убедились, когда воскрешенный приятель пришёл помочь нам с отстрелом тварей? — Братан, ты как? — опередив меня, спросил стакан. Вместо ответа Гривень скинул автомат, и молча стал заколачивать пулю за пулей Слепонов. Последним Люсьен привела в чувство пленника бота. Вернула ему разряженный автомат и вместе с подключившимся свином провела финальный инструктаж. До полусмерти запуганный недавней расправой над гривнем бот внимал глаз угрозного капрала, как откровению свыше, всем своим жалким видом давая понять, что не подведет и сделает все, как приказала госпожа. По приказу свина, все закончили стрельбу, навьючились рюкзаками и оружием и, подхватив носилки с раненым ботом, двинулись к освещенному прожекторам-эскалатору. Подниматься по крутой лестнице с носилками, доложу я вам, то еще развлечение. Чтобы бот не вывалился с сильно накренившихся носилок, идущим первыми стакану и пастуху, приходилось опускать свой конец как можно ближе к ступеням а нам с Гривнем, наоборот, практически на вытянутых руках, задирать над головой ноги болезного. Но ничего, приспособились. Под конец подъема я уже так наблатыкался, что позволил себе Малеха отвлечься и прочесть загоревшиеся перед глазами строчки уведомления. Внимание! Вами лично в отрядном бою ликвидировано 14 слепунов, 7, 9, 10, 12 и 13 уровней. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 3239. Характеристики плюс 12 к удаче, плюс 12 к меткости, плюс 12 к выносливости, защита плюс 1, плюс 12 к реакции, плюс 12 к познанию скрытого навыки, плюс 38 к стрелку, плюс 27 к хамелеону. Внимание! Остальными членами отряда в отрядном бою ликвидирована 277 слепунов 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 и 21 уровней. Награда за участие в ликвидации. Опыт плюс 31 212. Характеристики плюс 6 к знаниям, плюс 21 к картографии, плюс 21 к наблюдательности, плюс 21 к удаче плюс 21 к физической силе, плюс 6 к рукопашному бою, плюс 21 к фехтованию, плюс 20 к меткости, плюс 8 к физической броне, плюс 19 к выносливости, плюс 2 к регенерации, плюс 8 к скрытности, плюс 22 к скорости, плюс 22 к реакции, плюс 22 к гибкости, плюс 22 к интуиции, плюс 20 к силе Стикса, плюс 21 к броне Стикса, дух Стикса плюс 1 плюс 6 к медитации, плюс 21 к познанию скрытого, дух Стикса плюс 1, навыки, плюс 19 к алкоголизму, плюс 33 к шпиону, повышение уровня плюс 1, все показатели плюс 1, характеристики, плюс 31 к наблюдательности, плюс 27 к фехтованию, плюс 74 к выносливости, плюс 40 к интуиции, плюс 70 к стиле Стикса. «Одерживайте славные победы дальше», Удачной игры. Братан, можешь поздравить меня с уровнем? Шепнул я на ухо, пыхтящему рядом гривню. Угу! фыркнул приятель. Твоими стараниями нам всем до хренища опыта прилетело, как сам-то, дружище. Но, наткнувшись на колючий взгляд гривня, не стал настаивать на ответе. Без опаски миновали обезвреженные отрядом ботов турникет и стеклянные двери и подсвечивая дорогу фонарями зашагали по подземному переходу к указанному пленникам выходу когда поднимались по широкой каменной лестнице наружу нас ожидаемо окликнул патруль ботов плененный бот назвался и представил госпожу капрала потом у нас забрали и куда то унесли тяжело раненого и уже лсьен поведала подошедшему лейтенанту-взводному о злоключениях своего отделения. С ее слов выходило, что мы, спустившись в метро на соседней станции, двинулись патрулировать тоннель, услышали впереди стрельбу и, догадавшись, что встречная группа бойцов на кого-то наткнулась, бросились на подмогу. Прибыли, к сожалению, слишком поздно. Бой завязался у противоположного края тоннеля, пришлось долго бежать. Почти все бойцы встречной группы были перебиты, до прихода подмоги дотянули лишь двое. От одного из них – кивок на пленника. Потом узнали, что отряд угодил в засаду диких, так боты обзывали нас – игроков. Мы сходу ударили диким в спины, завязавшиеся перестрелки тоже потеряли троих, но врагов перебили всех. В качестве доказательства Люсьен предъявила наши калаши, типа снятые из трупов диких и спасли двух уцелевших бойцов другого отряда. Два наших пленника были тому доказательством. Один из диких, умирая, подорвал связку гранат, и тоннель вокруг нас стал разрушаться. Мы едва успели из него выскочить, благо выход находился всего в полусотни метров, и вынести раненых. Тоннель обрушился за нашими спинами. Грязный вид свина стал ярчайшим тому подтверждением. Дальше мы стали выбираться наверх, и вот мы здесь. Занятная вышла история, я даже заслушался. После того, как наш пленник полностью подтвердил сказку Люсьен, нас отпустили отдыхать. Но нашей неугомонной госпоже Капралу этого оказалось мало. Она попросила предоставить транспорт для возвращения отделения в расположение своего взвода на соседней станции сославшись на оставшийся свободный БТР, закрепленный за погибшим под землей отделением. И лейтенант распорядился его предоставить, назначив сопровождающим нашего пленника, чтобы он потом пригнал бронетранспортер обратно. Получивший назначение бедолага, тут же от отчаяния сомлел, понимая, что обратно с тачкой его никто не отпустит, но был вовремя подхвачен под руки свином и пастухом, так что сбежавший от нас по делам взводной ничего не заметил. Люсиен мигом привела бота в чувство, и, напомнив о своей клятве стиксам оставить его после помощи живым и здоровым, велела вести к бронетранспортеру. Внешний ботовский БТР мало отличался от оставленного нами в лесу у городской окраины. Примерно такой же длины, ширины и высоты, с неприметной камуфляжной раскраской на борту, Ну, может быть, форма у него была чуть более обтекаемой и колеса пошире. Но когда мы оказались внутри... Мля, да здесь в натуре можно было жить. В кабине я не был, врать не буду. Туда, как обычно, забрались Люсиен со свином, прихватив с собой пленника. Нам же на пятерых достался кузов. Вместо жестких скамеек по бокам, оборудованные мягкими кожаными креслами с выпирающими справа из подлокотников мониторами, которые, стоило опустить зад в кресло, тут же автоматически выдвигались и на гибких стойках фиксировались напротив груди пассажира. Разбитый на восемь секторов сенсорный экран выдавал одновременно восемь картинок с разных камер, на разных уровнях монтированных в корпус чудо-машины. При желании можно было рассматривать происходящее за глухим бортом, хоть с маковки крыши БТР, хоть с уровня колес. Две самые привлекательные картинки вдруг мигнули и погасли, и я поспешно нажал на третью, разворачивая приглянувшийся вид на весь экран. И тут случился просто охренительный сюрприз. В левом верхнем углу большой картинки зловещим черным крестом вдруг загорелась мишень. Управлять мишенью оказалось проще простого. Придавив пальцами ее, можно было перемещать в любую часть экрана. И в конце такого нехитрого наведения, когда я убрал палец мишени, внизу экрана появилась вытянутая черная клавиша со зловещей багровой надписью «Открыть огонь». Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться о последствиях нажатия этой клавиши. «Народ, мишени на экранах не лапать!» Раздался из динамика запоздалый приказ свина. Я щелкнул пальцем по свободной части экрана, и надпись на черной клавише исчезла. Охренеть, выдал я сидящему напротив гривню. Это что получается? Каждый из нас может, сидя ровно в кресле, еще и пушкой управлять? Приятеля равнодушно пожал плечами. Откликнулся его сосед стакан. Ч ⁇ -то я не заметил снаружи ни одного торчащего ствола. «Они скрыты в корпусе», – неожиданно ответил ему расположившийся слева от меня пастух. «И до начала стрельбы замаскированы. Здесь восемь кресел, и на экране вначале было восемь картинок. Значит, всего в корпусе бронетранспортера скрыто восемь серьезных стволов». «Нихрена себе тачки у ботов! Эх, братан, нам бы такую!» – стакан пихнул локтем хмурого друга. «Угу!» – кивнул Гривень. «Так она уже наша!» – ухмыльнулся пастух. БТР плавно тронулся, и я увидел на экране, как мы выруливаем с открытой площадки укрепленного лагеря ботов на городскую улицу. На прямой пустынной дороге водитель поддал газку, и лагерь тут же исчез за городскими многоэтажками. Несколько минут ревущего ускорения – И вот уже впереди замаячил лес следующего кластера. Хитрый план свина сработал на все сто. Мы вырвались из ловушки ботов. Пока вырвались. Потому что когда боты поймут, как нагло мы обвели их вокруг пальца, думаю, славные вояки очень сильно обидятся и непременно захотят отомстить. С их техническими возможностями они смогут преследовать нас по всему континенту и сбросить их с хвоста будет ой как непросто. Но это будет потом, а пока мы на бешеной скорости уходили в сторону городской границы».